Часть первая. Глава тридцать шестая. Синдер. Как я в штаны от страха не наложил. Сам не понял. Чудом, не иначе. Я-то решил, что раз вампир испарился, можно спать ложиться. Правда, Алран что-то там про помощь союзников завернул, но я их разговор с чахлой временами совсем понимать переставал. Так что решил, что опять недопонял чего. И тут эти союзники на нас с неба посыпались — «Шесть огромных ящериц с крыльями, змеиными глазищами, шипастыми мордами и зубастыми пастями!» «Падает такая кромадина на четыре лапы, крылья складывает и чинно отходит в сторону, а на ее место следующее и следующее и следующее!» Я, когда дышать снова смог, первым делом порадовался. «Хорошо, что Паганг в такое чудовище обратиться не может!» «Нет, они, по-своему, даже красивые были!» Чешуя, как море, от светло-голубого до тёмно-синего. У каждого свой окрас, так что отличать можно, если приглядеться. Даже крылья разного цвета у кого-то светлые, а у кого-то тёмные. Но не как у птиц, а как у мышей летучих, кожистые и огромные, и хвост. Если таким прихлопнет, убьёт. А последняя из этих громадин обернулась в женщину, на голову выше Каарис золотистой шапки волос. Арчанки до такого не додумывались. Намотать толстую косу вокруг головы несколько раз. Я еле сдержался, чтобы не спросить, зачем таскать такую тяжесть. Наверное, у них там в горах совсем холодно, вот она косой и греется. Хотя нормальная меховая шапка была бы удобней Интересно, куда её муж смотрит? Или в горах шкуру снять неского? Но тут эта позолоченная взяла и всё сочувствие на корню прикопала, наехав на мою пигелицу. «Не понимаю, как у арона могло уродиться такое ничтожество!» «И меня, словно рой слепней, за задницу укусил, причем одновременно! Я ж видел, что поганка этой золотистой обрадовалась, значит, не чужие! Опять же отца ее по имени назвала, а речь явно об отце шла, значит, и с ним была знакома!» «Когда бабка или мать меня гоняют, со стороны, наверное, тоже так себе выглядит, хотя я-то понимаю, что они не со зла!» Но эта кикимора летучая таким мерзким тоном все сказанула, да еще губы презрительно выгнула и морду состроила, да чтоб ее трясинницы на дно утащили. Это с чего вдруг, Каарис, ничтожество? Потому что сбежала, а ты осталась? И при тебе левый мужик власть в племени захватил? Ничах, Каарис, ничтожество, а ты... «Сама в драку не полезла, за Паганг, за Каарис примчалась, чтобы её против этого мужика выставить. И знаешь что? Мы этому вашему вождю наваляем, пусть даже это будет моя последняя битва. Отсиживаться не станем!» «А это что такое?» Баба ещё больше скривила губы, только как-то странно. «Я не сразу понял, что она смеётся» то есть старается не смеяться, но у неё не выходит. И тут она увидела нашего чёрного, того, который не отравленный, а просто валялся под бревном связанный. И глаза у неё загорелись странным хищным огнём. Но сначала она снова оглядела меня с ног до головы и потом выдала чахле. «Твой зелёный забавный, мощный. Хороший генофонд для сыновей, но клыки страшные. Если передадутся детям, придётся сводить магически». эй и... «Клыки у меня маленькие, конечно, но тебя это не касается». «Ах, маленькие. Значит, ты мутант, генетический уродец?» «Ну и от тебя может что-то путёвое уродиться, если повезёт. Хотя я бы рисковать не стала, особенно когда есть выбор». И драконья Кикимора аккуратно пнула ногой тёмного. «Если он ничей, я заберу его себе. Никогда таких странных существ не встречала. Где ты его нашла?» «Они живут в подземельях гномьего хребта», — пробурчала Паганка. «По-моему, она на эту тётку сильно обиделась, но очень старалась это скрыть. Я подошёл к ней и обнял, пряча от этой ящерицы переростка. Язва безмозглая! Как можно было мою пигалицу ничтожеством обозвать?» Каарис Как же мне стало тепло и приятно, когда моё чудовище, сначала схватившееся за топор при появлении драконов, — потом полезла защищать меня от вааршис. Отчитал её как девчонку. И после его слов мне самой стало легче. Сгущавшееся чувство вины рассеялось. Если отбросить всю пафосность, обязательства дочери короля и наследницы трона, мой не слишком храбрый, не очень умный побег и прочие высокоморальные нюансы, а оставить только то, что на поверхности, простое и понятное, оценённое взглядом дикаря, то картинка получается не в пользу тех, кто остался. Да, я сбежала. Но я всего лишь девчонка-драконица. Неужели для того, чтобы остановить Рааброна, никого больше не нашлось? А потом началась обычная суета, когда кто-то из бескрылых отправляется в свой первый полёт на драконе. Мне тоже предстояло первый раз в жизни взмыть в небо не самой, а пристёгнутой к седлу. Синдер выглядел так, что я даже забеспокоилась, не придётся ли тащить его на драконы силой. Сердце испуганно сжалось, едва я представила, что он сейчас развернётся и уйдёт. Он ведь даже лошадям не доверял. А тут драконы. Лошадей пришлось оставить на попечение Лешего, но он заверил, что животинки будут в порядке накормлены и напоены. И пусть вслух он ничего подобного не сказал, но, судя по его виду, желал, чтобы мы поскорее убрались из его леса. За это он был готов на всё. И Слинтейн очередной раз удивил, довольно уверенно закрепив своего тёмного друга в седле безо всякой помощи, как будто раньше довольно часто проделывал подобное. Второго тёмного закрепила сама Вааршис. Похоже, она не пошутила, а действительно решила забрать нашего пленника себе. На всякий случай я предупредила её, что этот странный мужчина довольно опасен. Голый и связанный, только если кусаться начнёт, то тогда это будет означать, что он не слишком умный и я ошиблась с выбором. Придётся избавиться. А жаль. Потрепав притихшего эльфа по щеке, жена моего отца удовлетворённо улыбнулась. Но, по-моему, этот подземный красавец отлично понимает, насколько выгодно быть любимцем высшей драконицы. Думаю, мы с ним договоримся. И то, что он умеет за себя постоять, это его достоинство, а не недостаток». Темному досталась новая порция поглаживаний. При этом с лица Вааршес нисходила хищная предвкушающая улыбка, хотя в голосе зазвучала озабоченность. Так сложно найти человека подобного, который не сильно уступает дракону. Я изобразила на лице понимание, но на самом деле была немного ошарашена между делом услышанными подробностями. Считалось, что мы можем продлить род лишь от драконов или от людей, а тут человекоподобный генофонд, выведение клыков магией. Сколько всего я, оказывается, не знала. Кстати, интересно, а мой отец подозревал об экспериментах его бывшей жены? Насколько это всё естественно, что ли? Существа других раз в качестве отцов. А мужчины из высших тоже пытаются решить проблему рождаемости таким странным образом? Я попыталась сформулировать свой вопрос как можно корректнее. Но Вааршес рассмеялась и кивнула. «Конечно. Мы пытаемся возродить угасающий род высших, вступая в связи с представителями других рас. Но и борцы за чистоту крови пытаются нам помешать, поэтому приходится скрываться. Да и похвастаться пока всё равно нечем». Женщина перестала улыбаться и вздохнула. «Мы гибнем, Каарис. Но пока существуют три рода, есть надежда продержаться до какого-нибудь интересного открытия. Если Раоброн уничтожит а сенштейнов, то надежда сократится на треть. Ты должна остановить его. Почему я? Внутри начала вновь зарождаться паника и желание сбежать, спрятаться, скрыться от всего этого кошмара, от ответственности, к которой я не готова, от обязательств, которые я не выбирала. Ты — наследница Чхаарона. Наарис. Растили женой короля, тебя, королевой.